Начало 12 месяца новой жизни. 125 год Жетанской эры. Планета Точуун, северная оконечность Шрама. Нападение давно ждали. Сказать по правде, на их месте я ударил бы гораздо раньше. Сразу. На следующий же день после того, как узнал бы о разгроме первого карательного отряда. А эти чего-то выжидали. Высылали разведчиков, слишком уж близко к территории, контролируемой повстанцами не приближавшихся, но маячивших на границе зоны поражения абордажных дроидов почти постоянно. Тела нескольких несчастных, решившихся проверить уровень огневой мощи моих роботов, так и остались валяться среди камней. Людям тормака убирать падаль было некогда, а у его оппонента не хватало смелости. Охрану условной границы с помощью псевдоразумных, естественно, предложил я. И дроиды взялись за дело с неожиданным энтузиазмом. Во-первых, солдаты местного падишаха Каргата оказались просто не в состоянии что-либо противопоставить гибридным скорострельным пушкам роботов. И последние это прекрасно осознавали. Их подобию жизни ничего не угрожало, однако они сами могли успешно уничтожать противника. Привитым вирусом Виллара инстинкт самосохранения не уступал в конфликт с безусловным приоритетом — приказом хозяина. И если бы эти трусливые твари вообще могли испытывать какие-то чувства, то они непременно были бы счастливы. Говорят, война никогда не случается вовремя. Не поспоришь. Как мы не готовились, как не торопились, а все равно атака началась не ко времени. Ну, это я нас сваргом имею в виду. У боиров-то как раз все было давно готово. Все-таки две недели при современных технических возможностях это бездна времени. Успели и бойцов отучить, и оружие с доспехами освоить. А вот мы, как выгрузили из трюмов на грунт кучу барахла, так в этом хаосе и живем. Некогда было разгребать. Зато теперь, случись необходимость экстренного старта с планеты, пришлось бы бросить все нажитое непосильным трудом. Сам корпус корабля или как обитатели космического пространства содружества привыкли говорить сигнатуру вполне надежно прикрывал и энергетические щиты толстенная, достойного легкого крейсера многослойная броня. Знания, полученные из баз, утверждали, что лучший вид обороны — это превентивное нападение. И, быть может, я именно так бы и поступил, если бы не обзавелся к тому времени союзниками и контрактом наемника. А так, никакого желания вступать в войну, дабы всего лишь защитить сброшенное на грунт барахло, не было. Это тузенцам было за что воевать. Это была их земля, их планета. Там жили их семьи, в конце концов. Это их жизнь, их свобода. И сражались они за будущее. А за что было подвергать свою жизнь опасности? На свободу или честь никто не покушался, и будущее, как мне тогда представлялось, с этой истерзанной планетой никак не связывалось. Оставались лишь деньги, ценности которых я тогда совершенно не представлял, и умирать за которые полагал вершиной глупости. Однако ситуация с этим неожиданным нападением войск местного царька изрядно напрягала. Черт возьми. Ведь решалась проблема элементарно, что стоило не торопиться садить баржу на грунт, а задержаться еще сутки на орбите. Или хотя бы часов на 10-12, которых вполне бы хватило, чтобы засеять окрестности планеты спутниками слежения. Тогда будь в моем распоряжении десяток зорких глаз, присматривающих и за шрамом, и за ближайшим космосом, и не пришлось бы нервничать и гадать, Сколько сил выделил Каргат на подавление бунта и явился ли в систему сменный патрульный имперский фрегат? И что самое обидное, не было нужды даже заморачиваться поиском нужных для управления системами слежения баз данных. Нойманы весьма продуманный народ. И позволять члену племени прохлаждаться в безделье во время межсистемных перелетов не в их обычаях. Каждый должен иметь вторую, так сказать, походную профессию. У Варга это было оператор поста связи и слежения. Добавить к этому мои навыки по ремонту и конструированию, и мы легко бы наваяли несколько десятков нужных сателлитов. В том, конечно же, случае, если бы среди обломков четырех флотов в поясе скорби не нашлось бы готовых. В общем, мне особо требовалась прививка здоровой паранойи. Пора было осознать, наконец, что контролировать окружающее пространство нужно всегда. Что все вокруг в потенциальные враги, и об их приближении лучше узнавать заранее, а не когда взрывом какой-то примитивной ракеты, словно детские кубики у неряхи, контейнеры разбросает по округе. Хотя нужно признать, сотрясение корпуса стерво взрывной волной здорово прочищает мозги и придает прыти ногам. На уровень вверх из тесного ангара драйдека в рубку управления кораблем я взлетел, наверное, побивая все олимпийские рекорды, и застал там спокойно работающего за пультом варга. «Шальная!» — лениво выговорил Нойман, разглядев, кто лесным пожаром ворвался в центральный пост. Чего? Только и успел прохрипеть я. Ракета, шальная. Еще раз повторил партнер, не отвлекаясь от экрана с какими-то графиками и медленно ползущими рядами чисел. Потом все-таки сжалился и пояснил. Целились не у нас. Снаряд древний, даже не первого тех уровня. Управление или систем наведения не имеет. «Рад, что хоть кто-то что-то понимает в этом бардаке, хмыкнул я. Эта бомба, прежде чем взорваться, о себе все рассказала. Она же не дроит, она... А, это шутка. Нет, Макс. Это система распознавания наблюдательного зонда определили. Глупые вопросы задавать не стал. И так было ясно, что Варк где-то умудрился откопать зонд и даже сумел его запустить. Оставалось лишь поинтересоваться, какой еще информацией может поделиться умный прибор, кроме опознавания доисторических боеприпасов. — Что там вообще происходит? По какому случаю фейерверк? — Опять шутишь. — кивнул сам себе Варк после долгой на пару минут паузы. Тоземный вождь Каргат выдвинул боевые отряды к ближайшему к нам селению Баиров. По данным систем распознавания, боевиков около трехсот при поддержке 11 слабо бронированных единиц техники. Определить тактико-технические характеристики или хотя бы производителя бронетехники не представляется возможным. «Угу, все понятно. Я его слепила из того, что было. Дальше наши как там, держатся». Отряд Баира Тормака занял оборону в крайних строениях поселка и активно защищается. Однако им вскоре придется покинуть позицию и отойти к центру селения. С чего вдруг такие пессимистические прогнозы? Нойман скинул брови и указал открытой ладонью на экраны. «Это же очевидно! На нашем судне не установлены системы тактическим управлением пехотными подразделениями, но...» Выводы центрального компьютера однозначны. Если тормак прямо сейчас не начнет применять оружие, способное как-то остановить продвижение бронированных машин, вскоре те сметут заслоны и войдут в границы поселения. м, -м да, почесал я затылок. Что-то я не припомню, в списке наших поставок ничего такого. У тормака вообще найдется что-нибудь серьезное. «Боюсь, что нет, Макс». «Ни туземцы, ни мы массированного применения бронетехники от людей Каргата не ожидали». «А у нас?» — хмыкнул я. «Наверняка ведь местные сталкеры прекрасно знали о наличии в банде Каргата хорошо защищенных машин. Почему тогда даже не почесались выдумать способы им противодействовать?» Ладно, мы даже не предложили Тармаку с компанией действительно серьезных оружейных систем. Ну уж какие-никакие мины можно было слепить, чуть ли не на коленке. Стратеги, блин. У нас в закромах, кроме окситанских штурмовых комплексов, найдется что-нибудь убойное. — Что-то было? — пробормотал коротышка, уже порхая пальцами по клавишам ввода компьютера. — Что-то было. «Из артустановок арт-установок нельзя пальнуть?» «Нам нужно спасти работодателя от полного разгрома или просто всех зачистить», — засмеялся я. «Даже малая гибридная турель одним залпом испарит к демонам все постройки вместе с правыми и виноватыми. Ищи лучше чего-нибудь менее разрушительное. В крайнем случае подойдут картриджи к гранатам для леохии 117К». Помнится, у него есть устройство для метания по слабо маневрирующим целям. «Вот!» — откинулся на спинку ложемента ВАРК. «Переносной ракетный комплекс Сатука 2 В залпе четыре штуки. Боеприпасов имеется в наличии...» «Один комплект. Макс?» «Угу». Мрачно выдохнул я. «Четыре из одиннадцати. Не густо». «Гранат к Окситанскому штурмовому комплексу, я так понимаю, в запасах нету». «Секунду». «В наличии 77 картриджей, гранаты термические. Броню даже самую слабую не пробьют. А если приловчиться попадать по колесам или у решетки охлаждения двигателей?» «Хреново». Глубокомысленно изрек я и снова потянулся к затылку. С одной стороны, спасать инвестиции в повстанческое движение было необходимо. С другой, рисковать жизнью не весь за что совершенно не хотелось. Нормальная ситуация. Вечный конфликт между честью и природой, долгом и желаниями. Между тем, что делает нас людьми с социальными животными и тем, что превращает из людей в ленивых, управляемых одними похотями зверей. Так что выбор, как всегда, в общем-то, есть. И в то же время его нет. Если, конечно, ты человека, не тварь. Тяжело вздохнул, велел Нойману заняться добыванием нужных боеприпасов из недр, трамбованных в контейнера трофеев, да и пошел облачаться в боевой скафандр. Это пусть хансол Солла геройствует без рукавки на голое тело, а у меня от груди пули не отскакивают. Мне дополнительный слой брони не помешает». Выбор, который уже раз пал на средний ББС кранар Пока шел, сомневался, не выбрать ли чего-нибудь потяжелее. Слава богу, имелся в закромах родины и настоящий ходячий танк, вышедший с конвейера в той же самой корпорации «Линдай», что выпустила мой любимый серо-стальной костюмчик. Даже сменные блоки для устроенного в наспинный кейс реактора присутствовали, и рассыпанные по поверхности эмитеры силового поля тест прошли. Вот только чувствовал бы я себя уходящим танке не особенно привычно. Да и защитные поля в первую очередь от лазерного и энергетического оружия защищали, они от махровой кинетики, что было на вооружении местных карателей. В общем, решил, что мне в первую очередь пригодится подвижность, а не сомнительная защита, и решительно влез в кранар. Тест систем норма. Подключение к нейросети готово. Активация тактического блока активна. Активация интегрированных систем прицеливания активна. Тест сопряжения с окситанским штурмовым комплексом норма. Загрузка боеприпасов, активация режима автоматического учета активна. Пока суд додела изучил пятый уровень базы боевые бронированные скафандры. И это сразу существенно сказалось на процессе настроек боевой оболочки. Приятно, черт возьми. Становлюсь крутым перцем, вооруженным и весьма опасным звездным пехотинцем. Жаль только, так и не получается полюбить это копошение в почве, заливающий глаза пот, беготню и риск схлопотать тяжелое ранение от рук какой-нибудь бестолочи, впервые взявший в руки пулемет. Ракетный комплекс оказался коробкой размером с пачку стандартной офисной бумаги и легко крепился вертикально на спину на манер скромненького тактического рюкзачка. Кассеты с зарядами гранатомету и то вышли больше по объему. Не в последнюю очередь из-за их количество, конечно. Но, тем не менее. Обвешался я смертельно опасными игрушками, словно мул. И все равно казалось, что этого будет мало. Нашлось бы в наших закромах еще что-нибудь полезное для дела, непременно взял бы и это с собой. Тем более, что экзоскелет скафандра позволял нести намного больше груз. Гораздо больший. Пожалуй, что раза в два, прежде чем тактический модуль вообще заметил бы какое-либо изменение подвижности. Наука издревле щедрее прочих оплачивалась военными. А если судить по краткой истории расползшегося по космосу человечества, воевать люди не прекращали ни на миг. Броня становилась все крепче, копье все острее и миниатюрнее. Представляю, как я протащил бы 4 Птура из своего времени на расстояние пары километров. От одной мысли дурно становится. А здесь и теперь. Веса четырех ракет величиной с толстый фломастер, упакованный в удобный кейс, я вообще не замечал. Бежал себе на скорости километров под 60, лавируя среди попадавших с откоса гигантского провала валунов, и еще успевал изучать тактическую карту, передаваемую мне с камер дроидов-наблюдателей. А вот я сам отображался на схеме только зеленой точкой, никаких подробностей, режим маскировки бронированного скафандра включен на максимум. Давным-давно, теперь уже кажется в другой жизни, смотрел я древний голливудский фильм, в котором какой-то здоровяк сражался с инопланетным охотником в дебрях джунглей Латинской Америки. Так у того у чужака в костюм была встроена система похуже, чем в моем кранаре. Понятное дело, что все это прихоти сценаристов, режиссеров и графических дизайнеров, но в фильме герой изредка замечал нечеткий контур врага. С моими недругами такое не пройдет. Полная и абсолютная мимикрия под окружающий пейзаж. Как говорится, нажми на кнопку и исчезни. И вот, кстати, еще одна странность. Почему режим полной маскировки стал доступен только после изучения пятого уровня базы? Что в этой кнопке виртуального интерфейса такого что пришлось истратить чуть ли не неделю на учебу? «Нет, понятно. Вместе с кнопкой я получил знания об ограничениях, накладываемых системой. Вроде того, что абсолютная мимикрия работает только для визуального наблюдателя. На сканере же, фиксирующем возможные излучения, мой скафандр будет светиться, аки маленькое солнышко. Энергии-то режим охотника потребляет «Мама, не горюй». Но развитие эти нюансы достойны пребывания в числе прочих весьма специфичных знаний высшего уровня? Господи, какая только чужую голову не лезет, когда ей больше нечем заняться. А все почему? А все потому, что никакого плана, даже его наметка у меня не было. Чувствовал себя игроком в компьютерную РПГ на незнакомом языке. Что нужно куда-то пойти, понятно. Что там нужно что-то сделать, логично. А вот что? Ну, так не особо и важно. Начнем убивать всех подряд, а после разберемся. Однако поселок Баиров, которые так коварно атаковали боевики законного правительства и которые так яростно защищали повстанцы, серьезно пострадал. Строения со стороны цирка были практически разрушены. Тормак с товарищами продолжал отвечать огнем на огонь, но интенсивность их стрельбы здорово уступала противнику. Сторонники Каргата словно бы забыли, что боеприпасы — это наряду с пищевыми пайками слитками чистых металлов и бурыми брикетами мелинита, один из видов местной валюты. Будто бы туземный царек, вскрыв склады с неприкосновенным запасом, решил дать последний решительный бой. Рассы навсегда покончить с инсургентами и даже с самой идеей борьбы с существующей властью. Либо он, я имею в виду местного султана, имел возможность где-то добывать практически неограниченное количество патронов и снарядов к легким артустановкам, установленным на бронированных техномонстрах. Но ведь и у Баиров благодаря мне, и вместимым трюмам стервы дефицита с боевым припасом не было. И тем не менее, на каждые десять выстрелов боевиков сталкеры отвечали одним. Что-то же это должно было значить. Особенно если учитывать очень странно изогнутую линию обороны. Очень уж она напоминала вот-вот готовую захлопнуться ловушку. Тактический модуль скафандра мысли командира повстанцев читать не умеет. Зато уверенно опознал притаившихся и пока еще не вступивших в бой людей в тяжелых ББС. Немного раздражала цветовая дифференциация. Носители брони, произведенной в империи, помечались как дружественные, а те, что вышли из цехов корпорации Окситанской Федерации, как вражеские. Атакующий же поселок подданные Каргата были выкрашены в нейтральный желтый. Понятно, что я сам был виноват в этаком калейдоскопе. Следовало сразу еще на борту баржи определить для умной машины кто есть кто. Быть может, тогда не пришлось бы сканировать частоты, на которых велись переговоры, взламывать простенькое шифрование и вторгаться, невольно вызвав легкую панику в тактическую сеть соратников Тармака. Признаться, это я слишком пафосно выразился, взломать. Системы, позволяющие действительно вскрывать защищенные сети, игнорируя немыслимо сложные шифры, в этом моем будущем настоящем, конечно же, существуют. Я уже даже встречался с такими приспособлениями во время затянувшейся мародерки в поясе скорби. Помню еще совершенно невменяемые требования к базам знаний, которые должны быть изучены для работы с ними. А учитывая, что вторжение в сверхзащищенной сети военного назначения воспринимается генералами всех мастей чуть ли не как изнасилование, так становится понятно, что просто так серые кристаллики с нужными навыками валяться точно не будут. И, конечно же, ничего подобного специализированным устройством в моем совершенно обычном серийном скафандре и быть не могло. Тем не менее, мне все-таки была доступна функция отправки сообщений командирам заведомо дружественного, но незнакомого подразделения. Логично, не так ли? В пламени сражения вполне может так сложиться, что появятся бойцы, потерявшие своих начальников. В этом случае солдат просто обязан отыскать ближайшего офицера, доложить, обрисовать ситуацию, и в случае необходимости продолжить бой под началом другого командира. Странно только, что эта функция – сканирования тактической связи и поиск дружественного руководителя, как и маскировка, становится доступной пользователю ББС только после изучения того самого пресловутого пятого уровня базы знаний. А остальные что? Те, кто не успел поглотить бездну информации, традиционно спрессованной в пятом уровне. Им что делать? Бродить неприкаянными в поисках своего, возможно, уже давно погибшего сержанта. Но ну, не бред ли? Макс Карташ вызывает Баира тармака Не придумал ничего умнее, передал «Я, едва канал связи был установлен». И в эфире наступила полная тишина. Легко могу себе представить, какой фейерверк мыслей пронесся в головах руководителей повстанцев, когда я, серьезно вооруженный человек с непрописанным в тактической сети позывным, вдруг валился, можно сказать, в святая святых. Эм", отозвался, наконец, не прошло и минуты Тармак. «Макс, это ты!» «Конечно, разве я сказал как-то иначе?» Дружественные зеленые точки на карте активно двигались. Исчезали и появлялись вновь, выныривая из каких-то проделанных в стенах домов крысиных нор. Красные тоже не стояли на месте. Пылающие алым сектора возможного поражения, словно замысловатые сабли, скрещивались такими же, только окрашенными в синий. Тактический блок трудолюбиво подрисовывал к этой каше стрелочки, а и пунктиры контратак, которые стороны конфликта имели возможность осуществить. И это все мой, не настроенный на управление боем подразделения простой серийный скафандер. Предводителю повстанца уже достался более продвинутый костюмчик, пусть немного менее защищенный зато, куда лучше оснащенный системами связи и анализа обстановки. Легко могу представить то сюрреалистичное полотно, что отрисовывалось ежесекундно, меняясь перед глазами туземного сталкера. Согласитесь, глупо и преступно было бы отвлекать командующего в такой момент праздной болтовней. Имея возможность уничтожить несколько самоходных бронированных механизмов противника, сразу доложил я. Жду подсветку целей и команду. Займи позицию и жди. Уже куда более уверенно отозвался Тармак. Принял, исполняю. Почти сразу меня, теперь уже, так сказать, официально добавили в тактическую сеть повстанцев, считали параметры имеющегося у нового бойца оружия и определили позицию, заняв которую должен был дожидаться приказов. Нужно признать, крыша, стоящая чуть в стороне от эпицентра сражения Хибары, подходила как нельзя лучше. Все одиннадцать кустарного изготовления броневиков уверенно попадали в зону поражения, и кроме того, для моего штурмового комплекса тоже нашлась бы работа. Это ресурсы какого компьютера нужно было привлечь, какие базы нужно было изучить, чтобы за мгновение с такой пугающей эффективностью определить единственную возможную точку. Какую нужно иметь нейросеть в голове, чтобы со всем этим работать? Впрочем, размышлениями о вновь открывшихся неожиданных способностях лидера повстанцев я был занят совсем недолго. Успел лишь оставить напоминалку у нейросети, попозже обязательно поинтересоваться прошлым Тормака. Как меня отулёг вид пылающего на истерзанной планете сражения. Они умирали. Бронированных скафандров на всех не хватило, и с этим ничего нельзя поделать. Я и так отдал все, что готовил для продажи. Разрывных снарядов, как, впрочем, и серьезных артиллерийских систем, не было ни у одной из сторон. Но повстанцам от этого было не легче. Их банально было меньше. Но и самодельные бронемашины оказались значимым аргументом в бою. Чуть более крупные калибры, относительная неуязвимость, и, пожалуй, тормаковцы медленно, но верно отступали, теряя одну наспех, сооруженную линию обороны за другой. Особенно сильно досаждала машина, оставшаяся в тылу атакующего клина. Больше остальных она несла на себе нечто совершенно монструозное, что-то напоминающее малую кинетическую турель с суматарских боевых кораблей. Разогнанные до космических скоростей пронзительно визжащие снаряды в полете оставляли за собой след уроди инверсионного. И от этого каждая очередь адской пушки казалась таким кнутом. Гигантская демоническая плетью, что разрывало человека пополам и сносила со своего пути любую преграду. Самое же отвратительное, нет-нет, да кому-нибудь из Баиров доставалось. Ранение это, конечно, неприятно и очень болезненное, но поправимо. Медкапсулы способны и конечность вырастить новую заменаторванной, если понадобится. И если до умной машины человека смогут доставить живым. Потому как воскрешать из мертвых не может даже продвинутая техника будущего. И их много таких, кому уже не помочь. Десятка два отличных парней отправились к праотцам прямо на моих глазах. А сколько ушло раньше? И сколько готов был Тармак потерять бойцов, прежде чем решился бы воспользоваться единственным, на мой взгляд, козырем. Я, конечно же, себя имел в виду. Себя и ракетную установку вранца за спиной. Перешел на общий канал связи. Вопли руга неизредка распоряжения командиров. Выключил подавление внешних шумов. Добавился грохот стрельбы, виск, разлетающийся каменной крошкой строений и стоны раненых. Тактическая карта показывала постоянные изменения. Оборонительный рубеж все больше выгибался. Крики командиров групп становились все тревожнее. Ответы Тормака на просьбу о подкреплении все реже. Мне даже стало казаться, что никакого коварного плана у повстанцев и не было. Что это я сам его себе выдумал? что лидер повстанцев просто пытается хоть как-то удержаться на гребне волны. Досчитал до пяти и отметил броневик с адской плетью приоритетной целью. Реакции командования не последовало и я активировал ракетный комплекс. «Макс!» — немедленно вышел на связь Тармак. «Жди команды, это важно!» Принял. Сквозь зубы процедил я и отключил внешний шум. Слышать крики умирающих людей, видеть, как проклятая пушка превращает хороших парней в кучу крововых ошметков, было невыносимо. И тут я вспомнил, что кроме ракет у меня же еще есть штурмовой комплекс, который легко трансформируется в снайперский вариант. И если сволочные броневики мне трогать пока запретили, то несколько проредить живую силу противника мне ничего разрешения и не требуется. Мало ли кто от чего погиб. Современный бой, он такой... непредсказуемый. В полусражении десяток моих выстрелов просто потеряются. В качестве бонуса еще была моя собственная относительная безопасность. Системы маскировки надежно скрывали от лишнего внимания врага, и повредить меня могла только какая-нибудь шальная пуля которая, вполне вероятно, могла бы прилететь вне зависимости от того, стану я стрелять или нет, и которую моя броня в купе со щитом просто не заметит. Нейросеть что-то там пискнула о недостаточности изученных баз для максимальной эффективности снайперской стрельбы, но, тем не менее, Леохи-117К послушно изменился в нечто хищно-вытянутое, и тактический блок вывел на внутренний экран скафандра прицельную метку. Тип в блестящих металлических самодельных доспехах, что-то активно орущий, и размахивающее руками за укрытием. Наверняка какой-нибудь командир. Повстанцам он не виден, а с моей крыши как на ладони. Первый. Винтовка шикнула, плюнула, и голова первой цели лопнула. Нейросеть отметила стопроцентное поражение цели и подсветила красным мигающим контуром следующего. Того, кто явно оказывал медицинскую помощь раненому товарищу. Принципы гуманизма. Гагская конвенция. Не, не слышали. В этом безумном мире принималась во внимание исключительно эффективность. Да и я, признаться, на секунду прислушавшись к притаившейся где-то глубоко-глубоко совести, ничего такого, никаких угрызений не выявил. «Ну, решил я на нет и сюда нет, и плавно вдавил спусковую гашетку. Второй. И снова цель поражена. И вновь тактический блок уже предлагал новую жертву. Еще и еще. Как в каком-то беспредельно казуальном компьютерном шутере. Когда ты убиваешь врагов, а тебя даже никто не видит». И только брызги крови и мозгов, словно пятна грязи, пачкают серопесчаные камни. Поймал себя на мысли, что стало легче. Перестал оценивать всю картинку сражения, переключился на конкретных противников и сразу отпустила. Ушла, как и не бывало, злость от собственного бессилия, хоть как-то помочь людям, с которыми еще вчера сидел за одним столом в таверне фрусарне. Совесть молчала. Человеколюбие, похоже, колобок во мне начество вытравил плетью боли. Я стрелял, убивал совершенно ничего мне не сделавших вовсе незнакомых людей. Участвовал, был нужным и потому чувствовал себя просто превосходно. Пока в какой-то момент дрон-разведчик не засек приближение к полю боя большого количества самодвижущихся повозок. Как бы не три или четыре десятка сразу. «Спокойно всем!» — тут же отреагировал Тармак. «Это свои. Боиры с другой стороны шрама сделали свой выбор». И тут же последовала команда уже конкретно мне. «Макс, бронемашина с кинетическими турелями, я ее тебе отметил. Приготовься уничтожить эту отрыжку демона в ночи». «Всегда готов», — рыкнул я в ответ, как пионер. Единственное, мне до сих пор так и не стало понятным, почему нужно было тянуть с уничтожением самой грозной боевой единицы противника так долго. Почему было не грохнуть этот самодельный танк сразу, как только я предоставил такую возможность. Понятное дело, мне стало несколько не до снайперской стрельбы. Я вновь активировал ракетный комплекс, а винтовку преобразовал в штурмовой вариант, тот что с гранатометом. И опять рванувшееся было вперед время замерло. Растянулось бесконечными минутами, в которых снова мои друзья и знакомые получали увечья или даже гибли, а я мог только смотреть. Машины, прибывших на подмогу с другого конца шрама Баиров, перестраивались, образовывая такую гигантскую шляпку гриба, прижимая врага к развалинам строения. Они, похоже, совершенно не представляли мощи установленных на броню кинетических орудий. Не видели в них опасности. Иначе бы ни за что не приблизились бы так близко и так открыто. И за что немедленно поплатились. Адская машина рыкнула, выпустив целое облачко черного дыма, и из выхлопных труб развернулась испаренная турель, словно плеть стегнула по уже предвкушающим победу людям. Пара машин просто рассыпалась на куски. В поднявшемся облаке пыли не было видно, что осталось с экипажами, но это и предсказать было несложно. Скорее всего, ничего живого в той груди металлолома уже было не найти. «Макс!» показалось что как-то особенно пафосно, возвышенно. Таким тоном полководцы произносят речи перед началом сражений. На общей волне обратился ко мне Тормак. — Вали, эту тварь, друг, на тебя вся надежда! — Как скажешь! Процедил я сквозь зубы, именно в этот момент осознав, каким именно был план предводителя повстанцев. Руки сами собой наводили пусковую, сами жали спуск, а мозг в это время пребывал в некотором обалдении, в каком-то придавленном, заторможенном состоянии, очень уж... Неоднозначная, казалось, вдруг открывшаяся правда. «Древо свободы должно поливаться кровью патриотов», сказал однажды Томас Джефферсон. И мой приятель Баир Тармак прекрасно понял бы отца американской демократии. И еще добавил бы, что совместно пролитая кровь она объединяет. Потому и тянул с уничтожением единственного действительно опасного оружия гвардии Кармака. Броневик, получивший сразу пару ракет, в обшитый клепанными листами борт, спух внутренним взрывом, лопнул по швам и неуклюже завалился на бок. На этом я посчитал свое участие в политзабавах законченным и осторожненько спустился с приютившей крыши. И с удивлением обнаружил у подножия хижины всю пятерку бравых абордажных дроидов. И еще больше был поражен, когда тактический модуль предложил схему отхода к барже под прикрытием успевших перезарядить излучатели роботов. Согласился. Было даже забавно наблюдать за тем, как отважные бойцы, которым, кстати, на этом поле боя просто не осталось реальных соперников, имитируют мою защиту от невесть какой опасности.